Вина, стыд и сострадание. Как манипулировать лучшими человеческими чувствами. Человеческая эмоция, которую постоянно эксплуатируют манипуляторы, это чувство вины. В ее силе любой из нас мог неоднократно убедиться на собственном опыте. Совершая неблаговидный поступок, мы ищем возможность оправдать себя, и или представить собственный поступок для себя и для других правильным. Ведь мы же никогда не бываем неправыми, неправыми бывают только другие. Или объективные обстоятельства складываются таким образом, что прямо-таки вынуждают нас к совершению определенных действий. Другими словами, мы оказываемся в ловушке рационализации». Вопреки названию этой ситуации, рациональный ум в ней чаще всего отказывает или слабеет. Мы всецело поглощены сильным и иррациональным желанием избавиться от чувства вины, игнорируя логику и аргументы. На индивидуальном уровне каждый сам ищет возможность справиться с негативным диссонансом. Если им поражено общество в целом, то пути его преодоления подсказывают масс-медиа. Однако, что на индивидуальном, что на массовом уровне, есть лишь два пути выхода из ловушки – понижательный и повышательный. Расскажу о них подробнее, начав с первого. Вы совершили дурной поступок по отношению к кому-то или оскорбили человека. Как оправдать себя? Обвинить жертву. Она глупа, жадна, порочна, зла. В общем, наделена всеми мыслимыми и немыслимыми пороками. Потому и заслужила соответствующее обращение. В мягком варианте виноваты обстоятельства. В 90-е годы была популярна фраза «Лохов надо учить», оправдывавшая «обман». Сейчас в ходу новый афоризм для самооправдания. Не мы такие, жизнь такая. Не могу не поделиться здесь личным опытом. Работал со мной как-то один человек, получивший два высших образования и весьма интеллигентной внешности. Слово Бранного за полтора года не произнес. Набрал у коллег и друзей взаймы, причем просил в прямом смысле слова со слезами на глазах. Мама, мол, больна, нужны деньги на дорогие лекарства. Как понимаете, отказать в подобной просьбе невозможно. А потом взял и сбежал с работы, не попрощавшись и денег не вернув. Да и мама, как выяснилось, у него вовсе не болела. А еще выяснилось, что нельзя было бумажники и ценные вещи оставлять наедине с ним в комнате. Ну а когда стали всему интеллигенту намекать, что было бы неплохо вернуть долги, то он разразился в социальных сетях обвинениями в адрес своих бывших коллег, мол, и такие они, и всякие, и затирали его, и прочее. Вот так он разрешил для себя когнитивный диссонанс, нашел самооправдание собственной лжи и нечистоплотности – Да, чтобы не думали, что случай выдуманный. Зовут героя Антон Николаевич Попов. Москвич с проспекта Мира. И все ходы у нас записаны. А вот как с когнитивным диссонансом при помощи масс-медиа справляется общество. СМИ легко могут демонизировать наших оппонентов и осуществить их антропологическую минимизацию что, как правило, и происходит во время войны или острого конфликта. Тогда переживаемый обществом диссонанс, как мы, достойные люди, можем бомбить мирные селения, разрешается чудовищным, но привычным способом. Мы отказываем нашим противникам в праве считаться людьми, по крайней мере, такими же достойными людьми, как мы, а против «не людей». Само собой можно использовать любые средства, однако возможен и повышательный путь использования чувства вины. Осознание вины за свое поведение способно привести к преображению человека. К сожалению, происходит это редко, настолько редко, что даже священное Писание сочло возможным запечатлеть превращение жестокого иного гонителя Савла в достойного христианина Павла. Как правило, люди запоминают именно то, что выделяется и отличается, а не носящее распространенный характер. Парадоксально, но на коллективном уровне вызвать чувство вины легче, чем на индивидуальном. По крайней мере, масс-медиа доказали свою способность к этому. Чувство вины у немцев за преследование евреев в 30-40-е годы прошлого века было сформировано целенаправленной культурно-идеологической политикой и пропагандой. В последнюю четверть века СМИ целенаправленно формируют у западного общества чувство вины по отношению к этническим, расовым и сексуальным меньшинствам, подвергавшимся реальной или мнимой дискриминации и преследованиям. Признание вины, как известно, ведет к раскаянию, а раскаяние выражается в действиях, компенсирующих принесенные в прошлом вины и обиды, неважно, реальные или мнимые. Как правило, эти компенсаторные действия сводятся к той или иной модели политики позитивной дискриминации, предоставлению когда-то угнетавшимся меньшинствам социальных, материальных и символических преимуществ и преференций за счет когда-то угнетавшего их большинства. Фактически на сегодняшнее поколение возлагается вина за действия предшествующих поколений. С правовой точки зрения ситуация абсурдна, если не выразиться сильнее. Во-первых, вводится принцип коллективной ответственности. Хотя виноваты были конкретные люди, Ответственность возлагается на всех. Во-вторых, преступления совершали деды, а наказывают внуков. Но попробуйте только возразить этой политике. Попробуйте сказать, что администрация президента Обамы самая слабая за всю послевоенную историю США. Тут же последует намек на ваш латентный расизм и нежелание признавать историческую вину за рабство. Попробуйте робко заикнуться, что гражданское равенство вовсе не требует предоставления гомосексуальным парам права на брак и тем более усыновления. Вам неумолимо отчеканят. Гитлер преследовал гомосексуалистов. Вы что же, поддерживаете Гитлера? Любые соображения разума и рациональные аргументы отступают перед мощным, и целенаправленным культивированием чувства вины. Вроде бы мотивы здесь благородные, но по существу это та же манипуляция на эмоциях, что и игра на страхе и гневе. Чувство вины, стыда и раскаяния абсолютно необходимы для моральной саморегуляции индивида и общества. Без них люди, вероятно, оставались бы животными. Однако важно помнить об опасностях и негативных аспектах этих эмоций. Они могут быть избыточными, могут преувеличивать незначительные проступки прошлого, могут педалировать давно искупленные грехи, могут возлагать на нас ответственность за то, что мы не делали. Наконец, и это самое важное в контексте моего изложения, через эти эмоции нас могут подцепить на крючок, а затем будут нами манипулировать. Поэтому стоит настороженно относиться к любым призывам коллективного покаяния и посыпания головы пеплом, особенно когда речь идет о делах давно минувших дней, к коим современники никоим боком не причастны. Со стыдом и чувством вины тесно связана эмоция жалости и сострадания. Думаю, всем знакомо расхожее выражение «бить на жалость». Уже сам факт его существования показывает, что люди видят, как ими пытаются манипулировать, взывая к состраданию и жалости. Слёзы, нарочитая беспомощность и неуклюжесть, демонстрация увечий, жалостливые рассказы. Кто не сталкивался с этими простенькими, но все равно действенными методами? И кто время от времени не покупался на них. Пробужденные жалости, сострадания, в свою очередь, вызовут у нас чувство вины. Вины по отношению к тем, от чего имени направляется послание, обойденных здоровьем, вниманием, судьбой. Невольно мы ощущаем себя виноватыми рядом с увечными, пострадавшими, больными – ограниченными в социальных возможностях. А от чувства вины мы, конечно же, хотим избавиться. И нам технологично предлагают этот путь избавления. Пожертвуйте, сделайте взнос, отдайте ненужные вам вещи, купите поделку или значок и прочее. Экспериментально доказано, что люди, испытывающие вину, гораздо охотнее откликаются на просьбу и считают себя морально связанными своим первоначальным обещанием. Думаю, у каждого из нас хватает личного опыта на сей счет. В медиаманипулировании чувства жалости и сострадания вызываются посредством изображений человеческих бедствий и страданий. Причем жалость и сострадание могут перерастать в гнев и ярость. Именно на эффект конвертации эмоций рассчитаны пропагандистские репортажи. Истории о распятом мальчике, изнасилованных женщинах, предательски расстрелянных солдатах ВСУ должны вызывать сострадание в адрес своих и гнев по отношению к врагам. В какие действия могут конвертироваться сострадание и гнев? От вступления в добровольческие отряды и вооруженное ополчение, чтобы дать отпор врагу, до сбора средств для помощи пострадавшим. Пусть эти действия даже символические и незначительные. Футболка с определенной политической символикой, наклейка, значок, голосование за конкретного кандидата. Но они должны быть. Хоть какие-то. В этом и состоит конечный смысл и предназначение вызываемых эмоций – побуждение к действию. Однако в России именно с этим, с политическим и социальным действием, серьезнейшая проблема. На протяжении последних полутора десятков лет российское телевидение занималось исключительно тем, что отчуждало общество от политики и любых социальных действий внушала и убеждала, что любая политическая и социальная активность нежелательна, а то и опасна, что политические инициативы – исключительная прерогатива государства и назначенных им организаций и людей. Другими словами, власть в России пожирала и без того хилое гражданское общество «и, наконец, пожрала его» но тем самым здание российской государственности оказалось стоящим на болоте. Пока болото подморожено. В целом эмоциональное состояние, вызываемое манипуляцией, крайне редко бывает однозначным. В подавляющем большинстве случаев оно противоречиво. Более того, противоречивость эмоций, их быстрая смена и психоэмоциональный дисбаланс при пересмотре телевидения – как раз свидетельствуют о том, что вами пытаются манипулировать. Ведь, чтобы повлиять, манипуляторам надо отключить или ослабить человеческое рацио и раскачать нашу психику на эмоциональных качелях. Значит, надо вызвать сильные эмоции и ввести людей в вожитацию. Телевизионщики делают это настолько успешно и столь часто, что по оценкам психологов и психиатров регулярный просмотр российских и украинских новостей и так называемых аналитических передач откровенно опасен для психики. Людям с психоэмоциональными проблемами, неуравновешенным, склонным к депрессиям, смотреть новости и аналитику в кавычках крайне нежелательно, а то и опасно. Телевидение не просто оглупляет, оно еще и делает нас больными. Депрессивными — совершенно точно.